14. Природа Месопотамии. Страбон 16.1.9.10 и 14.15. Страна эта перерезывается множеством рек, наибольшие из которых Евфрат и Тигр. Действительно после индийских эти реки занимают старые места в южной части Азии. Они имеют длинные пути вверх. Тигр до Описа и нынешней Селевкии. Опис теперь деревня и тожество для окрестных местностей, а Евфрат до Вавилона на расстоянии 3.100 стадий с лишним. Ефрат в начале лета наводняется от снегов в Армении, которые начинают таять с наступлением весны. Вследствие этого поля заливаются водой и обращаются в болота, если только выступающие из потока воды не отводятся посредством рвов и каналов, как нильская вода в Египте. Вот почему были прорыты каналы, на поддержание которых, прочим, требуется много труда, так как Земля здесь низка, мягка и легко уступает давлению, поэтому она легко смывается водой, поля обнажаются и каналы наполняются грязью, которая и закрывает их устья. Тогда опять происходит наводнение, потому что излишек воды, разливающийся на приморские равнины, производит озера и болота, на которых растет тростник, из него плетутся различные сосуды, из которых иные вымазанные кругом асфальта непромокаемы. Большую часть их употребляют, не вымазывая асфальтом. Из тростника приготовляют тонкие паруса, похожие на рогожки или плетенки. Совершенно устранить подобное наводнение, быть может, нет возможности, но оказывать возможную помощь против него входит в обязанности хороших правителей. Помощь эта состоит в том, что сильный разлив удерживается плотиной, а наводнение, производимое скоплением ила, очисткой каналов и открытием устья и хвостов, Очистка дела лёгкая, но устройство плотины требует много рук, потому что тамошняя земля мягкая, рыхлая и не выдерживает скопления грязи, но уступая давлению, увлекает и её с собой, вследствие чего кусти забирается трудно. Между тем, закрытие каналов должно производиться быстро, чтобы из них не ушла вся вода, потому что каналы, высыхая летом, высушивают и реку. Понизившееся это последнее не может вовремя давать орошение, в котором засухшая обожжённая земля наиболее нуждается летом. Между тем, всё равно будут ли фрукты затоплены чересчур обильной водой или все погибнут от недостатка её и засухи. Кроме того, не может совершаться произносящее больше выгоды плавание по этим двум упомянутым причинам. Именно, если устья каналов не открываются и не закрываются быстро, так чтобы вода в каналах стояла всегда на средней высоте, чтобы не было её в каналах слишком много, не слишком мало. Страна эта производит ячмень в таком количестве, как никакая другая, так как уверяют, что ячмень здесь родится сам. Всё остальное даётся пальмой. Именно из неё приготавливают хлеб, вино, уксус, мёд, муку и всякого рода плетённые сосуды. Орехи пальмовые служат для кузнецов, служат вместо углей, а будучи размякчены, дают корм для скота. как для быков, так и для овец. Говорят, есть даже какая-то персидская песня, в которой насчитывается 360 употреблений пальм. Сезамовое кунжутное масло у них почти во всеобщем употреблении. В других местностях это растение редко. В Вавилонии есть много асфальта, о котором Эратосвен говорил так. В жидком виде он называется нефтью и находится в сусиде, а в сухом – в Вавилонии. Последнего вида асфальт может затвердить. Источник его находится под Евфрата. Когда во время таяния снегов наводняется этот последний, тогда разливается и нефтяной источник, а излишек его течёт в реку, где собираются большие куски асфальта, годные для постройки зданий из обожжённого кирпича. По утверждению других, и жидкая нефть есть в Вавилонии. Относительно сухой было уже замечено, как она полезна главным образом для постройки домов. Некоторые прибавляют к тому, что суда плетутся и укрепляются смазкой асфальта. Жидкий асфальт, называемый нефтью, имеет странное свойство. Будучи преподнесен к огню, он притягивает его к себе. Так что человек, приближающийся к огню с телом, намазанным нефтью, воспламеняется и не может быть потушен водой, от которой нефть горит еще сильнее. Разве уже большим количеством воды. Но тушить его следует глиной, уксусом, витриолем и птичьим клеем. В Вавилонии есть источник нефти белой и черной. Некоторые из них, как я полагаю, источники белой нефти, дают жидкую серу, а также привлекают к себе пламя. Другие с черной нефтью дают жидкий асфальт. Другие жгут в лампах вместо масла. Древний мир в памятниках его письменности. Часть первая, номер 25. 26. в Казани о потопе Эпос о Гильгамеше. Таблица 11 на библиотеке Асурбанипала. Историю потопа рассказывает Гильгамешу его предок Ут-Напиштим, который спасся от всеобщей гибели и получил после потопа бессмертие. Ут-Напиштим говорит ему Гильгамешу: "Я открою тебе, Гильгамеш, сокрытое слово" Тайну богов я тебе скажу. Шурипак и есть город, который ты знаешь. На берегу Ефрата лежит он. Сноска в Южной Вавилонии. То древний был город, и боги жили в нем. Тогда решило сердце великих богов сделать потоп. Великие боги, отец их Ану, их советник, богатырь Энлиль, их вестник Нениб, их князь, Энуги, господь мудрости Эа, был с ними в совете. Их речи поведал он дому из тростника. «Дом, дом, стена, стена, дом, слушай, стена, примечай, о, муж из Шурипака, сын Убару Туту. Ломай дом, строй корабль, оставь богатство, старайся о жизни». Не думай о добре, спасай жизнь. Возьми всякое семя жизни в корабль. Корабль, который ты должен построить. Пусть размеры его будут отмерены точно. Соразмерны должны быть его ширина и длина. Я понял и сказал Эа моему господину. Повинуюсь, господин мой, тому, что ты сказал. И это исполню. Но что сказать мне городу? народу и старейшинам э отвёрз уста свои и сказал сказал рабу своему мне человек так ты им скажешь замыслил энлил недоброе против меня не хочу я больше жить в вашем городе к земле энлиля не склоню я больше лицо моё как я анус спущусь я буду жить с эа моим господином А на вас польёт он обильный дождь, пошлёт вам улов птиц, улов рыб, обильную жатву. Разбито несколько строк, говорящих о начале постройки корабля. Тогда слабый носил асфальт, сильный носил, что нужно для постройки. На пятый день начертил я его корабля план. По плану 120 локтей в высоту были его стены. 120 локтейса размёрна были по краю его кровли. Я разделил его на шесть этажей. Я разделил его снаружи на семь частей. Внутри я разделил его на девять частей. Затычку от воды я вбил в середину его. Я выбрал рулевое весло и всё необходимое положил в корабль. 600 цар асфальта насыпал я в плавильную печь. Три сары земляной смолы насыпал я туда. Три сары масла притащили люди в корабль. Кроме сара масла, который истреблён был при жертве, и двух сар масла, которые взял корабельный мастер. Людям закалывал я быков, убивал им ежедневно овец виноградным соком, напитком из сезама, маслом и вином. Поел я народ, как речной водой. По праздник устроил я, как в день Нового года. Открыл вазы с мостями, положил в масти мою руку. Перед заходом солнца был корабль готов. Всё, что я имел, нагрузил я в него. Всё, что я имел серебра, нагрузил я в него. Всё, что я имел золота, нагрузил я в него. Все живые существа, какие я имел, нагрузил я в него. Велел я войти на корабль всей моей семье и роду, скоту с полей, зверям с полей, всем работникам велел я войти туда. Срок назначил мне Шамаш: когда властелить мы вечером пошлют ужасный дождь, тогда войди в корабль и запри за собою дверь. И пришел этот срок. Властители тьмы пустили ужасный дождь. Взирал я на лик непогоды. Глядеть на непогоду стало мне страшно. Взошел я в корабль и закрыл мою дверь. Корм чему корабля, корабельщику Пузура Мурий, Передал я корабль-дворец со всем добром. Едва день забрежил, С основания небес поднялась чёрная туча. Роман бушевал в ней. На обоих шарах шли перед ними, как вестники грома и земли. Нергаль потряс мачту. Идёт он не ниб, зовёт к нападению. Анануки поднимают факелы, их блеском опаляют страну. Буря дада поднялась до небес. Всё, что сияло, скрылось во мраке. Брат не видит боли брата, нельзя узнать на небе людей. И боги ужаснулись потопа, бежали, поднялись к Ану на небо. Боги присели, как псы, окованные страхом. Вопила и штарь, как женщина в муках рождения. Плакала прекрасноголосая владычица небесных богов. Зачем тот день не сделался глиной? Тот день, когда я говорила злое в сонме богов, ведь я говорила злое в сонме богов, на бой призывала, хотела гибели людям моим. На толь зачала я людей моих во чреве, чтобы наполнили море они точно рыбы. И плакали в горести боги все с ней, заливая слезами. Склонились к земле в горестной муке. 6 дней, 6 ночей буря носилась. Южный ветер низвергался на землю, когда пришёл седьмой день утих южный ветер, бушевавший как рать над полем бранным. Утихлое море смирилось, окончилась буря. Заглянул я вокруг, все люди сделались глиной, как ровная кровля передо мной затопленные поля. Тогда открыл я люк, и свет упал на лицо моё. Склонил я колени, сел и плакал. По лицу моему бежали мои слезы. Глядел я туда и сюда, на море. На двенадцатый день поднялся из моря остров. В горе Несир прибила корабль. Гора Несир остановила корабль. Не дала ему больше по волнам качаться. Один день, другой день, держала гора Несир корабль. и не давала ему качаться. Третий день, четвёртый день держала горань сир корабль и не давала ему качаться. Пятый день, шестой день держала горань сир корабль и не давала ему качаться. Когда пришёл седьмой день, выпустил я голубку, дал ей свободу. Голубка полетела и вернулась назад. Не нашла она себе места для отдыха и воротилась. Я выпустил ласточку, дал ей свободу. Ласточка полетела и вернулась назад. Я выпустил ворона, дал ему свободу. Ворон полетал, увидал, что вода убывает, стал пожирать мертвечину, стал каркать, не вернулся назад. Тогда выпустил я всех на все четыре ветра и принёс жертву. совершил приношение на вершине горы семь и ещё семь сосудов поставил я по ним распределил я тростинки кедровое дерево и мирту благовонные древесные породы боги нюхали благоухание боги нюхали приятное благоухание боги как мухи собрались вокруг приносящего жертву И как прилетела владычица богов, воздела она своё большое ожерелье из драгоценных камней, что сделал ей Ану по желанию её, и сказала: "О боги, что здесь собрались? Как не забуду я своё ожерелье из ляпис-лазури, драгоценный голубой камень. Так буду помнить дни эти, их никогда не забуду". Пусть подойдут боги к жертве, но Энлиль пусть к ней не подходит. Он не размыслил и сделал потоп, осудил мой люд на погибель. Как только пришёл Энлиль, увидал корабль, разгневался Энлиль, исполнился гнева он на богов, на Игиг. Какая душа спаслась тут? Не должен остаться жить человек после казни. Ни-Ниб открыл уста свои и держала речь, сказал богатырю Эн-Лилю. Кто, как ни Эа, мог это замыслить? Эа ведь знает всякое дело. Эа открыл уста свои и держала речь, сказал богатырю Эн-Лилю. О, ты мудрец среди богов могучий. Как не размыслил ты и сделал потоп? На грешника возложи его грех, на виновника возложи его вину. Но зачем устроил ты потоп? Послал бы льва, он пожирал бы людей. Но зачем устроил ты потоп? Послал бы леопарда, он пожирал бы людей. Но зачем устроил ты потоп? Послал бы голод, он истребил бы людей. Но зачем устроил ты потоп? А я не открывал тайну великих богов. Я мудр, я послал Атрахасису сны, и он понял тайну богов. Теперь сотворите совет о нём. Тогда вошёл Эа на корабль, взял меня за руку и повёл меня на землю. Повёл жену мою на землю и велел преклонить колени рядом со мной. Коснулся чела нашего и стал между нами благословил нас. Доселе был ут напиштим человеком. Теперь будут ут напиштим и его жена подобные нам богам. Пусть живёт ут напиштим вдали у устья рек. Древний мир в памятниках его письменности, часть 1, номер 51. Хрестоматия по древней истории, том 1, под редакцией Струве. Путь в Петгиз, Москва, 1936 год. 29. Вера в злых духов и колдунов. семеры их, семеры. Подземная бездны семеры их. В недрах подземной бездны взращены они, ни мужского они пола, ни женского, а они разрушительные вихри. Жон они не берут, детей не рожают. Жалости и сострадания они не знают. Молитвы, просьб они не слышат. Они укормленные на горах кони, урождуют они с Эа, могучий среди богов они. Становятся на дороге и приносят горе в пути. Злые они, злые. Семеро их, семеро, семеро их и еще раз семеро их. Второе. Образы семи и семи колдуней предал я Богу огня. В чаще с углем сжег я их. Гиру сожди колдуна и колдунью. Гиру спали колдуна и колдунью. Гиру сожги их. Гиру спали их, гиру одоле их, гиру истреби их, гиру унеси их. Древний мир в памятниках его письменности. Часть 1, номер 42 и 45. 27. Плач и штарь по Думузи. Старинный шумерский гимн третьего тысячелетия. Исполнялся на осеннем траурном празднестве в честь Думузи Томуза. Господь судьбы больше не живёт, Господь судьбы больше не живёт. Супруг мой больше не живёт, Господь земных недр больше не живёт. Пастырь, Господь Думузи, больше не живёт. Супруг небесной владычицы больше не живёт. Тот, кто лелеет ростки на земле, больше не живёт. Владыка земной силы больше не живёт. Как дикий вол лежит он, Как овца, лишившаяся ягненка своего, недвижим он. Мужественный господин мой, где он, скажу я. Пищи не вкушаю я, скажу я. Воды не пью я, скажу я. Его могучая рука недвижна. Его флейта заглушена ветром. Его песня не слышна за бурей. Древний мир в памятниках его письменности. Часть первая, номер сорок семье. 16. Легенда о рождении Саргона. Легенда была найдена в библиотеке Асурбанипала. Крупные землевладельцы окружили своего ставленника Саргона ореолом. Саргон, царь могучий, царь Акада. Мать моя была женщиной, посвящённой богу, а отца своего я не знал. Город мой Азупирану лежит на берегу Евфрата. Зачала меня моя мать, женщина, посвящённая богу, втайне родила меня, положила меня в тростниковую корзину, запечатала крышку смолой и отдала меня реке. Тогда подняла меня река, понесла меня к Ахие водоносу. Ахие водонос поднял меня, взял меня в сыновья и воспитал меня. Ахие водонос сделал меня своим садовником. И когда я был садовником, стал я угодин, и штарь, и достиг я царской власти. Черноголовыми, то есть людьми, правил я. Могучие горы пробивал я бронзовыми топорами. Я поднялся на верхние горы и прошёл сквозь нижние горы, приморскую страну сноска Южная Вавилония. 3жды осаждал я